Глава 29. Давайте подытожим все, что вы узнали, заявил Иван Никифорович. Информации много, можно упустить важное. Анастасия Ефимова родила двух девочек, так? Верно, подтвердила я. Чтобы не заботиться о малышках, одну она отдала в приют, сказал мой муж. Вторую оставила себе. Никто в родной деревне понятия не имел, что у Насти появились близнецы. «Местные тетки до обморока перепугались, когда увидели Наталью», — кивнула Дюдюня. Решили, что привидение им явилось. «Почему мать так поступила?» — озадачился Димон. «Могла обеих государству сплавить и жить, как хочется, не думая о детях». «Анастасия не заботилась о Тамаре», — напомнила я. Что за мысли были в голове несовершеннолетней матери, нам никогда не узнать. «Возможно, ей требовалась дармовая рабочая сила», — предположила Ричи. «В селе много работы, огород, корова, куры. Нанимать кого-то средств нет, а дочка — бесплатная прислуга». «Настя не обременяла себя хозяйственными заботами», — ответила я. «Но, вероятно, ты права. Воды надо принести из колодца, печь растопить» постирать. Да только старшая Ефимова ошиблась с выбором. Тамара оказалась отстающей в развитии, милой, но несообразительной девочкой. Наташа, по рассказам Нины, Веры и Ольги, другая. Женщины еще рассказали нам, что изба Насти стояла пустой. Мать вскоре после смерти дочки допилась до смерти. Наследников не было, Наталья доказала, что является дочерью покойной, оформила дом и землю на себя и продала все. «Оборотистая девица», — согласился Иван Никифорович. «Но давайте по порядку». Анастасия умерла. Что дальше? «Мы в основном получили сведения от людей», — уточнил Димон. «Кое-что я обнаружил в интернете. Но речь идет о событиях 90-х годов. Соцсетей не было». Большинство народа понятия не имело, что такое компьютер. Иван Никифорович улыбнулся. «Дима, а ты вспомни, как раньше работали. Только с людьми общались. Коллеги по службе, местный участковый, соседи. Вот они, наши соцсети». «Бабушки у подъезда на лавочке сидели», — засмеялся Коробок. «Лучшие информаторы всех времен и народов». «Куда они подевались?» «Переместились в интернет!» — захихикала Ричи. «Нам и тогда, и сейчас приходится получать сведения из разных источников. Какие-то из них правда, какие-то сплетни, какие-то преднамеренная ложь. Чем больше мы выясним, тем больше вероятность обнаружения правды», — подытожил Иван Никифорович. «Дюдюня, говори». Неподалеку от деревни находился поселок, где получили дачи ученые в объяснение Ада. Там жила семья Мендельсон. У пары родился сын Павел. Его родители хотели еще одного ребенка, но не получилось, потому как муж был намного старше жены. Они взяли под опеку Илью Листова. У мальчика мать умерла. И Сара же приголубила Тамару Ефимову, кормила ее, вещи покупала. Анастасия не возражала. Потом муж Сары скончался, но вдова не испытывала материальных трудностей, и Люша с ней по-прежнему жил. Тамара к дому прибилась. Она не блистала умом, но была доброй. Илье тоже не повезло с генетикой. Он был несообразителен. Ребята подружились. Главным в этой паре являлся мальчик, зачинщик всех проказ. Девочка ведомая. Свою роль она исполняла с восторгом. Павел, родной сын Сары, хорошо относился к подопечным матери. Он был старше их на несколько лет. Юноша улетел в Америку до того, как воспитанники Сары Яковлевны ушли из жизни. Подростки отправились купаться в опасное место и утонули. Они точно погибли. Женщины, с которыми мы беседовали, присутствовали на похоронах. «Видели тела ребят». «Ясно», — кивнул мой муж. «Через некоторое время подхватила я нить беседы после Ады. В селе Совина на другом конце Московской области, далеко от Ашуркова, появляется молодая пара Илья Листов и Тамара Ефимова. У них трехлетняя дочка Инесса. Она удивляет всех своим развитием и умственным, и физическим». На свет порой рождаются вундеркинды. У Несси и рост, и вес, и психологическое развитие говорят о том, что ей не три года, а больше. «Семья живет в бараке в одной комнате», подключилась к рассказу Дюдюня. От остальных обитателей убогого места ее отличает абсолютная трезвость Ильи и Тамары. А еще они не завязывают ни с кем дружбы. Они вежливые, не незаносчивые, но держится особняком. Листов ездит на работу в город, жена сидит дома, воспитывает дочку. А потом вдруг мать начинает пить. Пропадает на несколько дней. Илья ее ищет и приносит домой в жутком виде. Баба с кем-то дралась. И пошла плясать губерния. Тамара мигом превращается в алкоголичку. Оказывается, она и раньше закладывала за воротник, добавила Ада. Но муж ее вылечил с помощью гипноза. Во второй раз это не получилось. Илья некоторое время пытался образумить супругу, потом взял дочку и уехал в Москву. Инессу он временно отдал в очень дорогой интернат. Где сам жил? Чем занимался? Неизвестно. Вроде улетал куда-то на заработки. Потом Илья выныривает из небытия, покупает дорогие апартаменты и забирает дочку из приюта. У семьи начинается обеспеченная спокойная жизнь. Илья берет в жены Елену Николаевну, няню девочки. Зарабатывает внушительный капитал и неожиданно умирает. Никаких споров из-за наследства не возникает. Инесса считает Елену матерью. А ближайший друг отца Виктор Маркович Шикин, крестный девушки, становится ей папой. Потом Елена и Виктор женятся. На момент смерти Ильи Инесса была еще маленькой. Она какое-то время переживала, тосковала по папе, но Елена, как уже говорилось, любит ребенка. Виктор обожает малышку. Несси успокаивается и живет счастливо. Шикин развивает бизнес, и выводит его на новую ступень. Жена занимается домом. Семья, похоже, дружная. Все вместе летают несколько раз в году отдыхать. Денег у них в достатке. Димон поднял руку. О Елене Николаевне Волобуевой сведений минимум. Приехала в Москву из маленького городка в Пермской области. Хотела поступить в медвуз, но не попала. Отправилась учиться на медсестру. Потом занималась на курсах детской психологии и три месяца посещала занятия для будущих нянь. Получила диплом, начала работать у Ильи. Московской прописки не имела до тех пор, как Листов не зарегистрировал ее в своих апартаментах. «Он прописал няню?» – удивился Иван Никифорович. «И это не единственная странность, которая нам встретилась в этом деле», – уточнил Коробок. Инесса в раннем младенчестве попала в частный интернат, которым руководит Серафима Никитишна Казакова. Это комплекс, который объединяет ясли, садик и гимназию. Пребывание в нем стоит немало денег. Но у Серафимы еще есть благотворительный аналог для детей, родители которых не платят ни копейки. Инесса оказалась в милосердном отделении, будучи пеленочным младенцем. И тут появляются вопросы. В документах интерната есть сообщение об Инессе Листовой, новорожденной, которую пригрела Серафима. Но няня ею не занималась, денег на питание ребенка и всякое разное необходимое не выделялось. Врач к малышке не ходил, прививок ей не делали. Возникает вопрос. Вопрос. Инесса на самом деле была в благотворительной части приюта? Или ее там никогда не было? Но зачем тогда вписывать малышку в число воспитанников? Если бы интернат был государственный, то можно было бы заподозрить директрису в обмане. На мертвую душу выделяют средства, они падают в карман Серафимы. Но Казакова и ее муж вкладывали в комплекс свои деньги – Кроме того, мы выяснили, что детей из милосердной зоны использовали как перевозчиков информации. Глубоко эту тему не копали, но после того, как разберемся с делом Инессы, придется пообщаться с кем надо, чтобы прикрыть бизнес Казаковой на сиротах. У Серафимы много денег, ей нет необходимости заводить несуществующих воспитанников ради мелкой прибыли. С какой целью Казакова вписала Несси в число своих бесплатных подопечных? Что связывало женщину с Ильей? Спустя несколько лет девочка появляется в платном заведении. И тут уж нет сомнений. Она точно живет в элитном приюте. По росту, весу и развитию намного опережает ровесников. Несси крупнее и умнее других детей. Малышка провела у Серафима Никитишны год. Потом ее забрала мать, Тамара Владимировна Ефимова. Вопросов, почему Несси очутилась в приюте, пусть и где в это время жил Илья, каким образом покойница Тамара ожила, чтобы забрать дочь, а потом больше в ее жизни не появлялась, задавать не стоит. Ответов на них нет. Ада кивнула. «У нас много белых пятен». Размеренная жизнь Листовой нарушилась недавно появлением женщины, которая предъявила паспорт на имя Тамары Владимировны Ефимовой, продолжил Коробков. Она представилась женой Ильи, матерью Несси. Если верить документу, который предъявляет дама, то брак Елены и покойного Ильи недействителен». А поскольку Тамара и муж не разводились, то бывшая пьяница имеет право на наследство. Но мы теперь знаем, что и Тамара, и Илья утонули в подростковом возрасте. «Вопросы!» — воскликнула Дюдюня. «Ваня, они у тебя определенно есть. Задавай!» Ричи подняла руку. «Можно я?» «Дерзай!» — разрешил Иван. «Первый!» — заявила девушка. Похоже, несообразительная девочка Тамара и мальчик Илья – дети птицы Феникс. В подростковом возрасте они погибают в реке. Объявить кого-то утопленником и не найти тело – классика жанра. Труп потом можно случайно обнаружить живым с паспортом на чужое имя. Но у нас другая ситуация. Мертвых подростков видели жители деревни. Это их первая смерть. Через некоторое время... Тамара и Илья селятся в Совине в бараке с дочкой Инессой. Ребенку мало лет, но девочка бойко бегает, разговаривает, опережает развитие. Удивительно, что у матери и отца, которых в детстве все соседи считали умственно отсталыми, родилась такая дочь. Но еще удивительнее, что взрослые определенно обрели разум. Листов ведет бизнес, его жена занимается хозяйством, Ни один человек не говорил, что у супругов было умственное отставание. Каким образом они вылечились? Некоторое время в семье все было хорошо, и вдруг крутой поворот. Тамара хватается за бутылку и умирает от пьянства. Это ее вторая кончина. А сейчас мы наблюдаем очередное воскрешение. В первом случае было много свидетелей, способных подтвердить, что сами видели тело в гробу. Что касаемо второго ее отъезда на тот свет, есть ли у нас уверенность, что Ефимова номер два скончалась? «Да», — подтвердил Димон. После отъезда мужа с дочкой мать окончательно потеряла человеческий облик, пила без остановки и умерла. Тело похоронили в общей могиле на полигоне. Всем занималась милиция. «Следующие вопросы?» — воскликнула Ричи. «Жители деревни...» «Видели в гробу Тамару и Илью. Кто тогда приехал жить в барак? Почему крошечная Инесса попала в интернат?» «Ответов пока не имеем», — констатировал Никита Павлович. «И у меня еще вопрос. Мы выяснили, что Илья владел сетью закусочных на бензоколонках. По какой причине он жил в адских условиях, в месте, где обитают асоциальные личности?» Кто знал о смерти Ильи и Тамары, стал рассуждать вслух Димон. Сомнительно, что о гибели подростков сообщили по телевизору или написали в газетах. Скорее всего. В курсе были лишь обитатели села Ашурково. Может, среди них надо искать человека, который взял паспорта покойных и отдал их другим людям. Документы после ухода из жизни их владельцев утилизируют напомнила Ада. Коробков застучал по клавиатуре. Пара погибла в 90-х. Но даже в советские, весьма строгие в отношении исполнения законов времена, и сегодня, когда вроде навели порядок, можно приобрести чужое удостоверение личности. А уж в лихие 90-е это вообще была не проблема. Сообщили об уничтожении паспортов, а на самом деле отдали их другим людям. Тамари на момент утопления было пятнадцать. Илья не намного старше. Паспорт покойной Ефимовой могла получить молодая женщина 19-20 и более лет. Ну выглядит она взрослее и что тоже и с ильей. Главное для нас сейчас понять: настоящие ли Ефимова и листов на том свете? У них появились двойники, В связи с этим возникает вопрос. Госпожа Мендельсон переживала о смерти Ильи и девочки? «Очень», — сказала я. Нина, Ольга и Вера в один голос твердили, как она постоянно плакала. Потом уехала из поселка Математиков. Димон посмотрел на экран компьютера. В год смерти детей Саре Яковлевне еще не было 50 лет. Муж был ее старше почти на три десятилетия. «Госпожа Мендельсон жива. Прописана в пяти минутах ходьбы от нашего офиса. Дом стоит в тихом московском переулке. Квартира у вдовы. Триста метров. Есть Бентли. Не по спецзаказу, обычные модели». «Простой Бентли стоит непростых денег», — вздохнул Никита. «Сара Яковлевна не нуждается», — резюмировал Димон. «У нее сын в США», — напомнила я. «Наверное, он помогает матери материально». «Я запустил поиск Павла», — кивнул Коробков. «Но за пять минут сведения не соберу». «Надо поговорить с госпожой Мендельсон», — ажитировалась Ричи. «Возможно, она прольет свет на темную историю». «Елена Николаевна и Виктор Маркович тоже могут владеть информацией», — предположил Иван Никифорович. «Но вряд ли они ею поделятся». Елена и Виктор считают Инессу родной дочерью. Сейчас уже поздно. Завтра советую поговорить с Сарой Яковлевной. Посмотрю ее биографию. Вдруг там есть нечто интересное. У меня зазвонил мобильный. Я посмотрела на экран и быстро спросила. «Что случилось?»